Глава 26. Первыми я заметила охранников, затем стоявших у окна Эдмона Ривертонга и имперского посла. Темные волосы струились по его золочёной одежде до самой талии, отливали здоровым блеском и вызывали у меня завистливые вздохи. Свои тоже пыталась отрастить, но таких ровных и гладких прядей не добьюсь никакой магии. Вы говорили, что дом защищен от тварей из диких земель. Посол указал на Курта, и предатель сразу же спрятался за меня. «Гвен умеет их приручать». Эдван подошел и хлопнул меня по плечу. «Дунг тоже. Вот он и учил ее искусству. Не чужие же люди». «Странно, что он так долго прятал внучку». «Чтоб ваши ее прикончили по малолетству? Официального внука до сих пор преследуете, а он даже не маг». «Гвендолин же весьма одаренная девушка. Удавили бы в колыбели. Мы отрицаем покушение на младшего Лероя», — фальшиво возмутился посол. «Да отрицайте, отрицайте! Только имейте в виду, если кто сунется к Гвендолин, получит от всех тварей разом. Это вам, не безобидный аптекарь со склянками?» Я слушала их молча и не лезла. Потом разберусь с новоиспеченным дедушкой за такой выверт. Легализует он меня и поможет с документами, как же. Скорее превратит в живую мишень и одновременно страшилку для всех врагов королевства. Прекрасная судьба. Ни о чем другом я и не мечтала. Откуда мне знать, что это не подделка?» Посол подобрался ближе к Курту и ткнул его в поптичье, выпирающую грудину. От возмущения тот вскрикнул, взлетел на полметра над полом, затем швырнул мелкой молнией послу под ноги. «Простите, Куртюшу!» улыбнулась я. «У нее сезон гнездования, а все будущие матери такие беспокойные. Давайте лучше пойдем завтракать, а потом я покажу вам нашего домашнего котика. Он точно не поддельный. Заодно осчастливлю Берта и проверю, хорошо ли работает исправленная Сайм-схема». Посол задумчиво покивал, затем неспешно поплыл к спуску на первый этаж. Часть охраны увязалась за ним. Я тоже хотела незаметно скрыться, но его величество поймал мою ладони и крепко сжал. «Я прикажу слугам помочь с завтраком, а ты не отвлекайся от котика. Можешь еще кого по пути захватить. Пострашнее там, позлее. Можно ни одного. Не спеши, в общем». Хотела сходить только за котиком. Он у нас прикормленный, домашний. «Девица!» Ты рассчитывала всеми там управлять. Вот и тренируйся! Он подмигнул мне, затем дал знак охране, чтобы забрали, и увели гарпию. Вокруг нас образовалось пустое пространство. Легко дрогнула магия, и все затянуло прозрачной, едва поблескивающей пленкой. Эдман задумчиво покрутил кольцо артефакт и посмотрел мне в глаза: Бросишь глупить! Сделаю из твоего трактира самое популярное заведение в королевстве. Вся знать будет здесь останавливаться во время охоты. А то и вместо нее. Главное, не забывай всем рассказывать, как сильно любишь династию ревертонгов, особенно меня. Готова своими руками разорвать любого, кто на нее покусится. Вот как сильно любишь. Я не заслужила такую честь, Ваше Величество. Сдерживаться получалось все хуже. Ледяная магия свербила на пальцах, готовая сорваться в любой момент. Моя паутина не для убийств. Зато спеленать Эдмона получится, как и его охрану, а дальше бежать куда подальше. «Ты сразу не отказывайся! Подумай! Взвесь! На одной чаше преуспевающий трактир, в котором ты, хозяйка, рядом любящий муж, детишки, в мою честь названные которым образование и протекция от тезки. Тоже для твоих племянников. на другой — вечная погоня. Ты — государственная преступница, убийца магов, опасная для любого живого существа, за голову которой дают награду и половину от суммы за муженька и пособника. Еще бы младших вортов приплел. Или это дело времени и направления, куда свернет наш диалог. Зря не послушала Курта и не прикончила Эдмона в день нашей встречи. Хотя, вот он стоит напротив. Охрана далеко. «Давай, Гвендолин, убивай!» Руки затряслись еще сильнее, но сколько бы я ни пыталась, не могла призвать магию. Просто не могу никого убить, тем более вот так хладнокровно, глядя прямо в глаза. «А если сбегу и надежно спрячусь?» «А твой муженек? Скажу ему, чтобы сдался ради благополучия младших. Сам на себя кандалы наденет. Не жалко? И себя мне тоже жалко. Трактирщица? Не нравится? Поехали в столицу. Назначу фавориткой. Интриги, покушения, заговоры. Видеть меня будешь каждый день, а не раз в полгода. Такое счастье. Вот это был самый весомый аргумент. Еще я вдруг поняла, что семья за твоей спиной — не только поддержка, но и ответственность. Больше не получится все бросить, избежать в дикие земли, как я сделала в Дагре. Растаться с Ребеккой было больно, но ее бы защитил Рейгель Флин и магия лунной кошки. Но кто защитит Берта и Клару? Или образумит Сая, Дунг, а за ним и король? Связали меня по рукам и ногам, и теперь тащили по единственной удобной для них дорожке. «Вы достойный ученик господина Лероя», Тактично ответила я. Столько всего наговорил. И ни разу не вышел из облика недалекого Самодора. А могу поспорить, Эдмон давно меня раскусил. «А из тебя вышла хорошая внучка для него. Даже не верю, что вы не кровная родня». Он хлопнул меня по плечу, затем повернул кольцо на пальцы, и магия вокруг нас рассеялась. «Поэтому и не знаю, что ему подарить». Как то не доводилось поздравлять кого-то с трехсотлетием. Я уже ему кое-что пообещала. Жду не дождусь, когда смогу вручить. Знаю, знаю. Неплохой подарок. Покивал Эдман, будто был в курсе наших договоренностей насчет кинжала. Хотя уверенно старик просто дурил мне голову рассказами о своей скорой смерти. На самом деле он еще меня переживет. Из чего бы ему отдавать внуку Барса? Логичнее грифа! чтобы и тот мог собрать себе зверинец, продолжить семейное дело, так сказать. Эдмунд Ривертонг все же отпустил мою руку и первым удалился. А мне осталось только скрипеть зубами от злости и сжимать кулаки. «Что? Выкрутили руки?» Курт тут же появился рядом и теперь задумчиво вертел перо, любуясь его переливами на свету. «Ты больше не принадлежишь себе и будто бы заперта в чужом теле?» «Не начинай!» — рявкнула я. «Бедная несчастная Гарпия, как ей тяжко лишили прекрасной судьбы быть призраком в озере. Это меня загнали в угол и предложили всего один вариант будущего. А ты волен идти куда угодно и делать, что считаешь нужным. Тебя хотя бы постоянно не мучают мысли о гнезде. И не кажется, что из твоего тела вот-вот выползет громадное яйцо. Постоянно давит и давит». Я снова залепила ему рот ледяной паутиной и открыла телепорт примерно туда, где в прошлый раз видела огнехвоста. Там вообще оживленное место. Но ведь чем больше, тем веселее. Сейчас как обрадую его величество целой компанией мшистых стрекунов или парочкой шипоглавов. Где-то на горизонте уже поднимался пепельный смерч. Трава шевелилась от подбегающих клешников, а те самые стрекуны расползались от своего материнского дерева. Издали их можно принять за листву, Но стоит жертве подойти ближе, как они сотнями падают на землю и пытаются ужалить. Но в диких землях вообще плохо с дружелюбными и милыми существами. Поэтому так мало магов выживает после изгнания. Я продержалась пару месяцев только благодаря Курту. Нужные знаки сплелись сами с собой и упали на траву, напитавшись магией. Та пробежала по кругу, вспыхнула и образовала защитный купол вокруг меня. Так теперь можно перевести дыхание и дождаться появления господина огнехвоста. Если тот неподалеку, скоро прибежит на запах магии. Купол неплохо держался, но с каждой минутой вокруг меня скапливалось все больше тварей. Прикинув, что такого количества хватит испугать не только посла, но и половину империи, я опустилась на корточки и вывела первый знак обычным толченым мелом. Запаса остальных порошков было немного, но должно хватить на один раз. Главное — определиться с основной целью. Остальных возьму уже по мере возможностей. Магия лилась из моих рук вслед за знаками, заплеталась в узоры и начинала работать. Только бы все сделать правильно. Боюсь, не хватит запаса разноцветных порошков, а возвращаться одной к его величеству не хотелось. Закончив со схемой, я села на землю и приготовилась ждать господина огнехвоста. Всех тварей в диких землях выводили бороться с магами. Смысл нападать на человека? Его и обычным заклинанием сметет. А вот одаренные — серьезные противники, поэтому все, что здесь летало, бегало или ползало, реагировало на магию. Сидящая под защитным куполом я, как гигантская приманка для них. Поэтому у меня был заранее заготовлен телепорт к дому. Если защита дрогнет, сбегу в тот же миг. Уже сейчас становилось жутковато от количества напиравших со всех сторон монстров, Казалось, что еще немного, и они пробьют брешь в куполе. Я только и успевала его подновлять. И после каждого раза немного слабела. Ждать, когда свалюсь здесь им на радость, я не собиралась. Вот досчитаю до одного, и если огнехвост не объявится, прыгну домой. Итак, десять. Насчет 6. Тварей окутала голубоватыми молниями, от чего они градом осыпались на землю. Кто-то еще пытался дергаться, но сияющие путы держали всех у земли, точно как моя паутина. Сай спеша прошелся по полю и замер напротив, красуясь на фоне пепельного смерча. Следом за ним шагал огнехвост в компании трех гарпий и стайки пушистых жужжей. Выглядели они как разноцветные комочки меха с крыльями. Очень мило, если не знать, какие у них острые и ядовитые зубы. Меня однажды так погрызли, что пару дней отлеживалась дома, не могла толком пошевелиться, хотя сами ранки на вид крохотные. Если сравнивать вот с такими моментами, то перспектива стать трактирщицей — просто мечта для злодейки, которая внезапно обзавелась семьей. Почему же так тоскливо на душе? Или мне не хватает Курта с его предложениями всех убить и захватить мир? Да я с одним трактиром еле справляюсь. Что делать с целым миром? как ты здесь оказался. Недовольно проговорила я и убрала защитный купол. Наш пернатый друг рассказал о вашей с королем беседе и припугнул, что ты сбежала и бросила нас. А ты поверил и побежал искать? Я до боли сжала кулаки и встала напротив него, но Сай не отступил и не смутился. Нет, подумал, что ты снова ошибешься со схемой и решил немного помочь. Огнехвост за его спиной довольно зарычал. Гарпии сбились в кучу и притянули к себе жужжей. Королю точно понравится такой набор, как и послу. Империя лет на сто вперед отменит все планы по завоеванию наших территорий. Но я могла бы поймать не меньше. Не слишком ли ты задаешься, малыш? Я неделями жила здесь. А вы пришли на практику всем орденом и чуть не окочурились. Старшим курсом... Нас было всего два десятка. Ты очень сильная магичка, Гвен. Он приблизился, и теперь приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Но не внимательная. Это не повод бежать за мной, точно заботливая матушка. Сама бы справилась и вернулась в трактир. Или не вернулась. Вдруг мне надоело играть роль доброй хозяйки и тетушки. Я мечтала жить спокойно и независимо. А не носиться по дому с тарелками, улыбаться всем и приглядывать за детишками. Он смотрел на меня, а твари за его спиной притопывали на месте и потихоньку злились, улавливая настроение нового хозяина. Знаешь, моя жизнь тоже меняется куда быстрее, чем мне бы хотелось. Недавно готовился стать ловчим. Затем оказался пленником у чокнутой магички. Здесь я громко фыркнула, но Сая было не остановить. За несколько минут дорос до статуса ее мужа, И трактирщика. Нашел сестру и брата. Начал разбираться в готовке еды. Потом узнал, что за голову моей девушки дают 300 тысяч. Снова король, проклятый принц, болтовня Курта. Эти бесконечные тарелки и твое «расскажу, если поверишь». А я верю и «не веришь», — закончила я. Вот поэтому я и не люблю откровенничать. Все слушают только себя. «Да что ты понимаешь?» «Наверное, чуть больше, чем лисёныш, который еще не решил, мужчина он или подросток». «Конечно, тебя сложно винить. Впереди вся жизнь и сотни женщин. Зачем зацикливаться на одной злодейке?» «Не хотел бы зацикливаться. Уже бы сбежал с младшими». «Стесняешься показать другой девушке, какой неумеха в постели, а меня уже не пронять. Не знаю, почему меня несло. Но столько всего навалилось, Еще вдруг он со своими подозрениями». Не держу же! Собирался бы и бежал в Дагру. Подальше от злой меня. Сай же все стоял и стоял напротив. А я ждала, что сейчас психанет и убежит. Он закрыл и открыл глаза. Вздохнул, жал кулаки и резко шагнул ко мне, сгребая в объятия. Плевать мне на других. Я тебя люблю. Рановато для таких заявлений. Попыталась я свернуть разговор, но малыш держал и не думал отступать. Это все же мои чувства, и мне решать. «Я люблю тебя», — повторил он. «И не нужны никакие другие женщины. Только разобраться в ситуации с пропавшими магами». «Люблю, но не доверяю. Так себе признание. Не теряю здравого смысла. Ты бы тоже с опасением относилась к парню, за поимку которого дают 300 тысяч. Мне хотелось возмущаться и спорить, а лучше залепить ему аплюху, Но не получалось». Один раз я уже обожглась, доверившись не тому человеку, больше такую ошибку не повторю. Не будь Саймон таким правильным, отбитым лично мной уловчих послушником, тоже бы перетрясла всю его биографию. Еще и имена бывших выписала бы. Поэтому и не получалось ему возразить. Я ни в чем не виновата и могу доказать это. Но ты уверен, что это перечеркнет твои подозрения? Не пытайся мной манипулировать. У меня столько знаний по душеведению, что все равно не куплюсь. Очень строго и серьезно ответил он. Потом собрался с духом и сказал. Знаю, наши отношения начались неправильно. Ты взяла меня в плен. Потом назначила своим мужем. Тут я снова закатила глаза. Но Сай продолжал. Я попытался сбежать. Потом вмешался Курт. Появились Берт и Клара. Да, еще семейка но мне не нужно другой. Я бы хотел отбросить все это и стать настоящим мужем для тебя. Мы знакомы меньше месяца, а ты, к тому же, почти подросток». Когда была девчонкой, то любила представлять, как вырасту встречу прекрасного и доброго мужчину, который полюбит меня всем сердцем и сделает предложение где-нибудь возле водопада, припав на одно колено. Потом я подросла и осознала, что никакой романтики не будет. Мужем не выберет отец из числа готовых заплатить выкуп побольше. Как-то я подслушала его разговор с другом. Отец жаловался на отсутствие наследника и помощника в делах. Повезло только в том, что девочек можно выгодно выдать замуж. За уже них все таки заплатил. А я сбежала раньше. Моталась под агрей и не думала о будущем. Тем более о таком, обычном. Семья, муж, племянники. И даже кот мурчит под боком. Огнехвост действительно издавал странные звуки, а Гарпия взволнованно курлыкали, поддерживая его настроение. Еще Сай со своим предложением, которое так не вовремя. «Мне 21. Ты всего на 15 лет старше». «Четыре?» Возмутилась я и заметила, что он просто издевается. «Это не срок. Ты через 60 не постареешь. Я не знаю, что будет тогда, но сейчас хочу быть с тобой. И намного я готов ради этого. Например?» Он потряс перед моим носом пальцем, шагнул назад и сотворил телепорт к нашему дому. Там просто бросил зверей во дворе и почти бегом понесся внутрь. Зачем я только ляпнула это, например? Могла бы промолчать таинственно или попросить время на раздумье. Не знаю, как там себя ведут приличные девушки, когда им делают предложение. «Что он там тебе наплел? Курт появился рядом и распугал других гарпий. «Рассказывал своей любви, да?» «Этот умник дождется, когда ты расслабишься, приберет к рукам дом». Телепорт сотворился сам собой. Паутина сорвалась с пальцев и окутала этого умника. А дальше он скрылся в сиянии и затих. «Я выбрала точку поближе к Дагре, где не так много монстров. Вот разберусь с его величеством, тогда заберу Курта обратно. А до тех пор мне нужно немного спокойствия».